«Если усилится», — сказал Иван Павлович, укладывая инструменты и посуду в ящик, — «как бы ни привел в движение лед. Разводе сойдется, надо торопиться». Смирно лежавший после сытного завтрака Плутон внезапно встрепенулся и вскочил, повернув голову к северу и усиленно поводя носом. «Что ты, Плутон?» — спросил его Дима. «Не медведя ли почуял наш медвежатник?» — отозвался майор.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 говорил майор, не сводя глаз с нее. «Кто бы мог залететь сюда?» «А чего проще? Сходим и посмотрим», предложил Иван Павлович. «Посмотреть, конечно, надо. Но будем осторожны. Не следует обнаруживать себя раньше времени», говорил майор, спускаясь с Тороса вслед за моряком. Через Торосы перебирались скрытно, прячась за обломками льда и придерживая рвавшегося вперед Плутона.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 «Живей, Иван Павлович!» — повторил майор, заметив какое-то движение среди нападающих. «Сейчас бросятся в атаку!» «Пошли в воду!» — ответил голос Ивана Павловича, прерываемый легким кашлем. Послышался звон и хруст молодого литка и три сильных всплеска воды. Одновременно донеслись громкие крики со стороны торосов. Метрах в двухстах от разводья во весь рост поднялись люди.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 Дима плыл позади, прижимая к себе Плутона, не имея сил собрать мысли, подумать, представить себе ясно, в какой вихрь событий он попал. Он чувствовал себя жалкой соломинкой в яростной толчее каких-то могучих волн. Сияние вдруг как-то сразу выросло, охватило половину горизонта, сделалось ярким и сильным. И под все шлемы ворвались звонки, уханьи подводных клаксонов, Зазвучали ясные, возбужденные, перебивающие друг друга голоса. Примечание. Клаксон. Механический или электрический звуковой сигнал. Конец примечания. «Листы подавай! Цемент! Цемент сюда! Дорогу! Дорогу!» Световое пятно росло и ширилось, превращаясь в светящееся желтое облако. отцветы которого ложились солнечными бликами на шлемы и скафандры мчащегося вперед отряда. — Ура! Поселок живет! — неистово закричал Иван Павлович. — Мы слышим их! — осторожней Арсеньев! — переплетаясь с голосом Ивана Павловича, ясно прозвучал чей-то тревоженный голос. — Подальше! Подальше от края! — Лавров! Лавров! —